Я двинулся к мэйткам муки. Гленда как раз собиралась уходить, когда я вошел. «В полковник у себя?» — спросил я. «Ушел минут пять назад?» Ну «Что нового?» «Да ничего. Весь день был у нее на хвосте, — соврал я. Ну, «Ведет себя, как обычная жена. Хм. Ходит, гвозеет на витрина магазинов, пьет чай в кафе, а затем идет домой».